иероскопы и амортизаторы ног знание обычного человека о коленке незначительны и ограничиваются не лишь сведениями почерпнутыми из школьного курса анатомии в частности теми фактами что коленный сустав соединяет бедренную кость и кости голени что состоит колена из суставной сумки и чашечки И что внутри него есть особые прокладки миниски казалось бы все достаточно просто обычный сустав каких в организме человека немало на такой вывод не верен причем по многим причинам начнем с того что внутри колена кости соединяются между собой особым похожим на букву x образование в соответствии с внешним видом эту структуру медики назвали крестовидной связкой учитывая ее местоположение всегда считалось что она лишь обеспечивает подвижность к колену то есть выполняет чисто механические функции однако когда ученые присмотрелись к этому образованию более внимательно то обнаружили массу любопытных фактов во первых выяснилось что с и структурой связана огромная совершенно несоответствующие ее размером количество нервных волокон во вторых оказалось что кроме множества нервов не меньше в ней и кровеносных сосудов почти столько же сколько и в головном мозге когда же ученые провели пространственную реконструкцию крестовидной связки то выяснили еще более удивительные ее особенности например что каждая связка состоит из пучка более мелких волоконец отделенных друг от друга соединительной тканью при этом в каждом пучке находятся собственные сосуд и нервы а таких мелких пучков в каждой связке от двенадцати до шестнадцати штук но и это еще не все дальнейшие исследования показали что каждый из этих фрагментов состоит из нескольких десятков еще более тонких связочек к которым подходят нервное окончания То есть крестообразный комплекс – это своего рода уникальный и очень точный датчик со множеством различных типов рецепторов. Он состоит из рецепторов давления, кручения, сжатия, а также из свободных нервных окончаний. Всего таких чувствительных образований около 300 в каждой связке. И как показывает исследование, такого огромного количества рецепторов не имеет ни один человеческий орган. полученные в ходе экспериментов сведений позволили ученым более полно определить те функции которые этот супердатчик выполняет в колени оказалось что в основном они сводятся к регулированию всех нагрузок которые испытывают в данный момент конечность и сустав а осуществляет эту работу головной мозг в котором крестовидная связка представлена отдельным участком нейронов Лая нагрузка которая подвергается колено, моментально проверяется насколько она сильна и опасна. Для этих целей в крестовидной связке находятся сверхпроводящие волокна, обеспечивающие моментальную передачу сигнала от x комплекса в мозг. Что это действительно так, свидетельствует следующие данные. Так если в обычных волокнах скорость передачи сигнала от сорока до вось метров в секунду сверхпроводящих она больше 180 метров в секунду таким образом в колени человека обнаружена особая система рецепторов которые контролирует не только нагрузку на нижней конечности но и принимаю длтельное участие в координации движений а также совместно с вестибулярным аппаратом кожей и зрением обеспечивают равновесие тела в пространстве правда более детальное устройство и точный механизм функционирования этой уникальной системы до сих пор не исследованы. И, возможно, она в будущем преподнесет биологам еще немало открытий. Видимо, попутно следует обратить внимание еще на одно уникальное устройство, которое находится в наших ногах. Начнем со статистики, которая утверждает, что от колыбели до катафалка мы успеваем сделать в среднем 150 миллионов шагов, проделав при этом путь в сто тысяч километров. Осуществляют же эту работу в основном ноги, и главная их часть, так сказать, оплот и опора — ступня. Ею мы отталкиваемся, на нее опираемся, на нее приземляемся во время прыжков. Она состоит из двадцати шести костей, ста четырнадцати связок и двадцати мышц. Основу же этого шедевра — составляют кости они это каркас который закрепляет всю конструкцию в него включены семь костей предплюсны пять костей плюсны и четырнадцать костей пальцев они образуют два свода вложенных один в другой вдоль ступни как мостости протянулся ее продольный свод а в предплюсни сформировался еще и поперечный свод и чтобы все эти косточки нормально работали Их обволакивают многочисленные крепкие мышечные волокна и связки. Именно пружинищий свод стопы является исключительно человеческим приобретением. Даже прыгучие кенгуру и тушканчики обходятся без него. Известно, что при каждом шаге весь наш вес в какой-то момент времени приходится на самый краешек пятки. Состоит она из соединительной и жировой ткани, напоминая мягкую подушечку. именно пятка и смягчает толчки и удары от которых наше тело сотрясалось бы при беге и ходьбе при ходьбе наша ступня испытывает давление равное весу тела когда же мы начинаем бежать или прыгаем испытываемые ступней нагрузки уже в два три раза превышают вес нашего тела но ступня может выдержать и не такое так когда конька бежит разогнавшись до шестидесяти километров в час минует вираж на его ноги приходится нагрузка до тысячи триста килограммов конечно в этот момент имологам не позавидуешь впрочем как и всем остальным частям тела если бы не рессорные свойства свода стопы бег и прыжки могли бы запросто привести к летальному исходу ученые подсчитали что благодаря тому что стопа имеет сводчатое строение во время различных движений но гасится семьдесят процентов перегрузок и хотя в меньшей степени но позвоночник коленные и тазобедренные суставы тоже гасят ударные ускорения но когда эта уникальная конструкция нарушается а происходит это при плоскооппе нашему организму приходится туго непогашенный сводом стопы нагрузки на суставы увеличиваются и они быстрее изнашиваются остается и мозгу и чтобы создать дополнительную пружину амортизатор для его защиты начинает искривляться позвоночник но не только амортизационные свойства ступни вызывают у нас удивление и восхищение оказывается ступня это еще и своеобразный микрокомпьютер который управляет движением всей огромной машины именуемый человеческим телом так стоит нам остановиться на месте как незаметно для самих себя мы начинаем покачиваться наше тело клонится то вперед то назад то в бок и пусть эти отклонения совсем незначительные они все равно смещают центр тяжести всякий раз ступня должно уловить это малозаметное смещение и компенсировать его иначе нам грозит немедленное падение еще сложнее стопе заботиться об устойчивости человека во время ходьбы или бега любая неровность на которой опустилась бы стопа могла бы закончиться для нас приземлением на нос многие сотни нервных рецепторов расположенных на подошве наших ног заботятся о том чтобы этого не случилось они постоянно обеспечивают мозг самой подробной информации о положении ног он же в свою очередь шлет бессознательные нервные импульсы побуждающие мышцы ног и ступни молниеносно корректировать свое положение но вот как умудряются наши мышцы молниеносно реагировать на поступающие сигналы корректируя положение тела в пространстве еще один вопрос на который наука пока не нашла ответа